Второе пятно. Истории о красном шнурке я намеревался закончить ряд рассказов о подвигах моего друга Шерлока Холмса. Таково было мое намерение. Объяснялось оно не недостатком материала, о недостатке не может быть и речи. У меня есть целая груда напечатанных еще дел, которые расследовал мой друг. Равным образом и читатели продолжают по-прежнему интересоваться подвигами знаменитого сыщика. И если я и собирался прекратить эпопею о Холмсе, то меня побуждала к этому совершенно другая причина. Дело в том, что сам Холмс не желает, чтобы я теперь знакомил публику с его деятельностью. Пока он занимался расследованием преступлений, ему было приятно видеть мои рассказы в печати. Теперь же он покинул Лондон и свое любимое дело — живет в собственной ферме в Сасексе, он увлекся пчеловодством, весь ушел в него, и слава стала ему ненавистна. Он не раз предъявлял ко мне настоятельные требования, чтобы я прекратил публикации о его подвигах, и мне на силу удалось добиться у него разрешения напечатать предлагаемый теперь, вниманию читателей, рассказ. Холмс долго со мной не соглашался, но я напомнил его собственные слова — Он сказал, что позволит мне опубликовать эту историю только тогда, когда действующие лица сойдут со сцены. Время настало. Кроме того, нужно закончить эту историю и серию рассказов, потому что это выдающаяся история, имеющая международный характер. Хотя со времени описанного мною событий и прошло уже много дней, но я все-таки должен быть тактичным. О многих подробностях я умалчиваю по весьма понятным. Для читателя причина. Случилось это, не скажу в каком году, но осенью, во вторник. В нашей скромной квартире на Бейкер-стрит появились два господина, пользующиеся европейской известностью. Один из этих господ имел суровую внешность. Нос у него был крючковатый, глаза орлиные, выражение глаз повелительное. Это был знаменитый лорд Беллингер, бывший дважды премьер-министром. Его спутник, брюнет с бритым лицом, изящный, красивый, еще довольно молодой, был тоже не последним человеком в Англии. Это был Треллони Хоп, министр иностранных дел. Хоппа считали восходящей звездой британской политики. Наши гости сели рядом на маленьком диванчике. По их измученным и беспокойным лицам было видно, что они пришли к нам по важному делу. Премьер-министр тонкими нервными руками сжимал ручку зонтика из слоновой кости. Его худое скетическое лицо угрюмо глядело то на Холмса, то на меня. Министр иностранных дел одной рукой дергал себе за ус, а другой перебирал брелоки на часовой цепочке. Первым заговорил он. «Я обнаружил пропажу, мистер Холмс. Сегодня восемь часов. И сейчас же уведомил об этом премьер-министра» и по его совету мы отправились к вам. А в полицию вы сообщили? О, нет, сэр! Быстро и решительно воскликнул премьер-министр. В полиции мы ничего не сообщали, и, конечно, ничего не сообщим. Уведомить полицию – это значит придать дело огласки а этого-то мы и хотим избежать. Но почему же, сэр? Потому что пропавший документ имеет громадное значение. «Опубликование этого документа может легко привести, я так полагаю, по крайней мере, к серьезнейшим осложнениям международного характера. Я не преувеличу, если скажу, что от опубликования этого документа зависит дело европейского мира. Розыски должны вестись в величайшей тайне. А если тайна не может быть соблюдена, то лучше совсем не проводить расследование». «Люди, похитившие это письмо, и похитили-то его за тем, чтобы объявить во всеуслышание его содержание!» «Понимаю», – кивнул мой друг. «А теперь, мистер Хоп, вы меня чрезвычайно обяжете, если по возможности подробнее расскажете, при каких обстоятельствах исчез столь важный документ». «Сделать это нетрудно, мистер Холмс. Письмо, да, это было письмо от одного иностранного государя, было получено несколько дней тому назад». Это письмо настолько важно, что я не оставлял его на ночь в несгораемом сейфе в здании министерства, а увозил к себе домой, в Уайтхол Ночью я хранил письмо в запертой шкатулке в своей спальне. Прошлой ночью письмо было еще там, в этом я уверен. Одеваясь к обеду, я нарочно отпер шкатулку и увидел, что документ лежит там. Но на следующее утро письмо исчезло. Шкатулка стояла всю ночь на туалетном столе возле зеркала. Сплю я чутко. Жена моя также спит чутко. Оба мы готовы присягнуть, что никто к нам в спальню не входил. И однако, сэр, письмо пропало. В котором часу вы обедали? В половине восьмого. А когда легли спать? Жена моя уезжала в театр. Я дожидался ее. Спать мы легли в половине одиннадцатого. Таким образом, в течение четырех часов шкатулку никто не охранял. Да, но только в спальню никому не позволяется входить, кроме горничной и моего камердинера. Оба надежные люди, служат у нас давно, и мы им доверяем. К тому же они не могли знать, что в шкатулке хранится важный документ. А кто вообще знал о существовании этого письма? Решительно никто. Но ваша жена-то, конечно, знала... «О, нет, сэр!» Я сказал жене про письмо только сегодня утром, после того, как оно исчезло. Премьер-министр одобрительно кивнул головой. «Я давно знал, сэр, — сказал он, — что вы серьезно относитесь к вашим обязанностям. Вы, сэр, совершенно правы. Важные государственные тайны нельзя сообщать даже самым близким родственникам». Министр иностранных дел поклонился и сказал... «Я считаю, что заслужил эту похвалу. Жене я не говорил ни полслова». Но ну, а догадываться она могла о существовании письма?» «Ни под каким видом. Да и никто не мог догадываться, мистер Холмс». «Но кто же в Англии знал о существовании этого письма?» «Вчера письме было сообщено всем членам кабинета. Но ведь вы знаете, какой тайной окружены заседания кабинета министров». А вчера премьер-министр специально предупредил министров, что они должны сохранить эту тайну. Трелани хоп старался говорить спокойно, но не выдержал. На лице его отразилось отчаяние. Он схватился за голову и воскликнул «Боже мой! Боже мой!» И только подумать, что это письмо пропало! На один только момент обнаружился его характер. Страстный, порывистый, чувствительный. Но он быстро овладел собой. На лице снова появилась прежняя аристократическая маска, и он мягким голосом продолжал. Кроме членов кабинета, о существовании письма знают только двое или трое чиновников из департамента. Кроме этих лиц, никто в Англии не слыхал о нем. Ну, а за границей? За границей, разумеется, никто о нем не знает, кроме того, кто его написал. Я уверен даже, что его министры. Я хотел сказать, что это письмо было отправлено неофициальным порядком. Холмс подумал немного и сказал, «Теперь, сэр, я желал бы знать, что это за документ и почему его исчезновение может повести к таким важным последствиям». Министры быстро переглянулись, густые брови президента нахмурились. «Мистер Холмс», — сказал он, — «конверт письма был длинный» узкий, светло-голубого цвета, на конверте печати из красного сургучана, которых изображен летящий лев. Адрес написан крупным решительным почерком. Эти подробности, — прервал Холмс, — несомненно, очень важны и существенны, но я не о них спрашивал. Я желал бы знать содержание этого письма. — Это государственная тайна величайшей важности я, к сожалению, не могу ею поделиться с вами. Да это и не нужно. Мне сказали, что вы обладаете необычайными талантами в сыскном деле. Если это правда, то вы разыщите описываемый мною конверт с содержащимся внутри письмом. Правительство сумеет вас отблагодарить. Вы получите такое вознаграждение, какое вам будет угодно назначить. Шерлок Холмс, улыбаясь, встал. «Вы, господа», — сказал он, — «принадлежите к числу самых занятых людей в стране. Но и я тоже не располагаю свободным временем. У меня очень много дел. Крайне сожалею, что не могу быть полезным в этом деле. Продолжать разговор, по-моему, бесполезно». Премьер-министр вскочил с дивана. В его голубых глазах загорелся гневный огонек. «Я не привык, сэр», — начал было он но сразу же овладел собою и снова сел на диван. С минуту или более мы все сидели и молчали, а затем лорд Беллингер пожал плечами и произнес. «Что ж, мы должны подчиниться вашим условиям, мистер Холмс. Неблагоразумно, если мы будем требовать от вас помощи, а сами не станем доверяться вам». «Я согласен с вами, сэр», — сказал молодой министр. Лорд Беллингер продолжал. «Я надеюсь на вашу скромность, мистер Холмс, а также на вашу, доктор Ватсон. Я взываю, кроме того, к чувству вашего патриотизма. Знаете, что наше Отечество подвергнется величайшим бедам, если вы разгласите эту тайну». «Можете нам вполне довериться», — сказал Шерлок Холмс. «Повторюсь, письмо это получено от одного иностранного государя», — сказал премьер-министр этому государю не понравились территориальные претензии, которые мы имеем в одной колонии. Он написал это письмо лично под влиянием порыва, не посоветовавшись со своими министрами. Мы наводили справки, министры ничего не знают. И написано письмо очень неудачно. Некоторые фразы имеют характер вызова. Если это письмо будет опубликовано, общественное мнение Англии взволнуется. «Страшно взволнуется, сэр. Едва ли я преувеличиваю, утверждая, что обнародование этого письма может втянуть нас в очень неприятную войну». Холмс написал одно слово на риске бумаги и показал его лорду Беллингеру. «Совершенно верно. Письмо писал он. Письмо это, сэр, может оукнуться, тратой тысяч миллионов фунтов и гибелью сотен тысяч людей». И вот это-то письмо и пропало столь загадочным образом. Уведомили ли вы о пропаже авторы письма? Да, сэр. Я послал шифрованную телеграмму. Но, может быть, он сам хочет, чтобы это письмо было опубликовано? О, нет. Мы имеем серьезное основание предполагать, что он раскаивается в своем поступке. Он видит сам, что поступил необдуманно. Как для него, так и для нас открытие тайны равно неприятно. Но кому же в таком случае может понадобиться опубликование этого письма? «Здесь, мистер Холмс, мы переходим в область тонкости международной политики. Взгляните на взаимное отношение держав, и вы без труда поймете мотив преступления. Европа похожа на вооруженный лагерь. Два союза равной силой стоят друг против друга». Великобритания поддерживает нейтралитет. Представьте себе, что Великобританию втянут в войну с одной из этих политических коалиций. Тем самым другая коалиция получит преимущество. Вы меня понимаете? Понимаю. Очень хорошо. Противники автора письма похитили этот документ для того, чтобы поссорить его с Англией. Совершенно верно. И кому могло быть доставлено это письмо? «Конечно, правительству, в интересах которого действовал вор. Во время того, как мы с вами тут разговариваем, письмо, наверное, несется на океанском пароходе по назначению». Треллон не опустил голову и громко застонал. Премьер-министр положил руку ему на плечо. «Что делать, мой дорогой? С вами случилось несчастье. Осуждать вас никто не будет. Вы приняли все меры предосторожности». «Итак, мистер Холмс, я сообщил вам все факты. Что вы нам посоветуете?» Холмс печально покачал головой. «Вы сказали, сэр, что война неизбежна, если это письмо будет опубликовано». «Да, сэр, я так думаю». «В таком случае готовьтесь к войне, сэр». «О, ваши слова очень жестоки, мистер Холмс». «Это говорю не я, это говорят факты, сэр». Немыслимо предполагать, чтобы письмо было похищено после половины одиннадцатого вечера, в то время как мистер Трелани хоп уже находился в спальне. Стало быть, письмо было похищено вчера, между половиной седьмого и половиной одиннадцатого, ближе к половине седьмого. Похититель отлично знал, где лежит письмо, и постарался захватить его как можно скорее. Где этот документ может находиться теперь? У похитителя? Конечно, нет. Похититель немедленно передал письмо тем, кому оно потребовалось. Как же мы можем овладеть этим письмом? Никак. Оно вне нашего влияния. Премьер-министр встал с дивана. Ваша логика неумолима, мистер Холмс. Теперь я и сам вижу, что дело потеряно, — сказал он. Предположим, — продолжал Холмс, что письмо было похищено лакеем или горничной. «Но они оба старые испытанные слуги». «Из вашего рассказа я понял, что спальня ваша находится во втором этаже. Пробраться с улицы в нее невозможно. Стало быть, вор проник в нее изнутри. Письмо взял кто-нибудь из домашних». «Теперь спрашивается, кому отдал вор похищенное письмо». «Разумеется, какому-нибудь международному шпиону. Эту компанию я знаю. Главных шпионов в Лондоне трое. С них я начну свои розыски». «Если кто-нибудь из этих господ отсутствует в городе, то мы будем знать, куда отправилось письмо». «Но позвольте, с какой стати шпион исчезнет?» – воскликнул Трелни Хобб. «Он просто снесет письмо в посольство здесь же, в Лондоне, а затем вернется домой». «Не думаю. Шпионы работают самостоятельно, и с посольствами у них всегда натянутые отношения». Премьер-министр кивнул головой в знак согласия. «Вы правы, мистер Холмс». «Конечно, вор должен собственноручно отвести драгоценный документ по назначению. Вы придумали прекраснейший план действий. Нам, хоп, пора ехать. Положим, несчастье очень велико, но и за него нельзя забывать о других обязанностях. Надеюсь, мистер Холмс, вы уведомите нас немедленно, если вам удастся узнать что-нибудь важное». И государственные деятели, важно раскланившись, удалились. Холмс закурил трубку и погрузился в глубокую задумчивость. Я развернул утреннюю газету и погрузился в чтение. Все газеты только и говорили, что о сенсационном преступлении, совершенном накануне ночью. Холмс вдруг издал громкое восклицание и, вскочив с кресла, положил трубку на камин. «Положение отчаянное, но не безнадежное», — сказал он. «Только бы выяснить личность похитителя, а что касается самого письма...» то есть все основания предполагать, что его еще не успели передать кому следует. В конце концов, когда имеешь дело с этим народом, все упирается в деньги, а у меня в распоряжении британское казначейство. Если письмо можно купить, я его куплю, даже в том случае, если для этого придется увеличить на пенс подоходный налог. Может быть, шпионы держат письмо при себе потому, что ожидают покупателей. Но у кого может находиться это письмо? «В Лондоне имеются только три человека, способные на такое смелое предприятие. Это Оберштейн, Ларотьер и Эдуард Лукас. Я повидаю их всех». Я заглянул в газету и спросил, «Это тот Эдуард Лукас, который живет на Годельфинской улице?» «Да». «Ну, так вы его не увидите». «Почему не увижу?» «Вчера ночью он был убит на собственной квартире». Мой приятель так часто меня изумлял за время нашего с ним знакомства, что я искренне порадовался, увидев, как сильно изумило его мое сообщение. Он застыл в полном недоумении, а затем вырвал у меня из рук газету. Холмс быстро пробежал отчет, который я перед этим читал. «Убийство в Вестминстере. Вчера ночью на Годольфинской улице в доме номер 16 совершено таинственное убийство». Преступление совершено в старинном, выстроенном более ста лет тому назад доме, на тихой улице между рекой и аббатством, совсем рядом со зданием парламента. Небольшое аристократическое здание это было нанято несколько лет тому назад мистером Эдуардом Лукасом, имя которого хорошо известно в обществе Лондона. Мистер Лукас был очаровательным и обходительным человеком. Кроме того, он был известен как любитель пения и обладал чудным тенором. Мистеру Лукасу было 34 года, он не был женат. Прислуга его состояла из немолодой домоправительницы миссис Прингл и лакея Миттера. Первая уходила из квартиры рано и ночевала в верхнем этаже дома. Лакей же был в роковую ночь в Гаммерсмите в гостях у приятеля. С десяти часов вечера мистер Лукас оставался в доме один. Что именно произошло в это время, пока не выяснено, но в четверть двенадцатого полицейский констебль Хёрст, проходя по Годельфинской улице, увидел, что входная дверь дома номер шестнадцать отворена настежь. Он позвонил, но ответа не получил. Констебль, видя, что передняя священа, вошел в коридорчик и снова позвонил. Ответа опять не последовало. Тогда он отворил дверь и вошел. В комнате господствовал полный беспорядок. Мебель оказалась сдвинутой в кучу, а один из стульев был опрокинут посредине помещения. Около стула, сжимая в руке его ножку, лежал несчастный хозяин квартиры. Мистер Эдуард Лукас был поражен ножом или кинжалом прямо в сердце и умер, надо полагать, мгновенно. Позднее выяснилось, что Лукаса ударили изогнутым индийским кинжалом украшавшим вместе с другим старинным оружием стены комнаты. Кинжал найден лежащим на полу и в крови. Насколько можно полагать, убийство совершено не с целью грабежа. В комнате было много ценных вещей, и все они остались нетронутыми. Мистера Эдуарда Лукаса знали и любили многие, и известие о его несчастной смерти будет встречено людьми с искренним сожалением. «Что вы скажете по этому поводу, Ватсон?» – спросил Холмс после длинной паузы. «Удивительное совпадение». «Совпадение? Да ведь это один из трех людей во всем Лондоне, которые могли похитить письмо. И этот человек умирает насильственной смертью как раз в тот вечер, когда произошла драма. О нет, все данные говорят о том, что это не совпадение». «Вы меня не убедите в противном!» «Дорогой Ватсон, эти два события находятся в тесной связи, и мы должны обнаружить эту связь!» «Но полиция наверняка все уже выяснила». «Вовсе нет. Полиция знает только то, что произошло на Годельфинской улице. Того же, что случилось у уайт холл Террас, полиция не знает и знать не может». «Только мы знаем об обоих событиях, и только мы, стало быть, можем проследить ту связь, которая между ними существует». Мистера Лукаса я, конечно, должен подозревать сильнее, чем двух других. Он жил в Вестминстере на Годольфинской улице, а оттуда всего два шага до уайт холл Другие два, Хоберштейн и Лотерьер, живут в другом конце Вестенда. Лукасу было легче завязать сношение с прислугой министра иностранных дел, и добыть нужные сведения. Имейте в виду, Ватсон, что совпадение обоих событий по времени означает очень многое. Слышите? Звонят в дверь. Кто бы это мог быть?» Вошла миссис Хатсон и подала визитную карточку. Холмс взглянул на клочок бумаги, поднял брови, передал карточку мне и сказал, «Попросите леди Тильду Трелани Хоп пожаловать сюда». Через мгновение наше скромное жилище, уже осчастливленное прежде высокими посетителями, было осчастливлено во второй раз. В нем появилась самая красивая женщина во всем Лондоне. Мне и прежде приходилось слышать о необычайной красоте младшей дочери герцога Бельминстера, но ни одно описание не могло сравниться с действительностью. Мне приходилось видеть портреты этой женщины – Но они не давали надлежащего представления об этой грации, об этом неподражаемом очаровании. Но в это осеннее утро нас поразила не красота нашей посетительницы. Лицо леди Тильды было бледно и взволновано. Глаза блистали, но это был лихорадочный блеск. Чувственные губы были крепко сжаты. Очевидно, красавица сдерживала себя из последних сил. Во взоре ее метался ужас. Мой муж. «Был здесь мистер Холмс?» «Да, не был». «Мистер Холмс, умоляю вас, не говорите ему, что я была здесь». Холмс холодно поклонился и знаком руки попросил гостю сесть. «Вы ставите меня, миледи, в очень щекотливое положение. Прошу вас, сядьте и объясните, чем могу служить. Но, к сожалению, никаких обещаний наперед я не могу вам дать». Леди Тильда прошла через комнату и села спиной к окну. Это была женщина царственной внешности, высокая, грациозная, женственная. «Мистер Холмс», — заговорила леди Тильда, — «я буду с вами вполне откровенна. Я надеюсь, что и вы мне отплатите тем же. Между мной и мужем господствует полное взаимное доверие. Единственное, что он скрывает от меня, — это политика». Тут он вечно молчит и скрывает. «Но вчера я узнала, что у нас в доме случилось печальное событие. Пропала какая-то бумага». «Но какая?» «Дело касается политики, и поэтому муж отказался объяснить мне это. А мне это необходимо, понимаете ли, необходимо знать. Кроме политиков, только вы один знаете, в чем тут дело. Я вас умоляю, мистер Холмс, объясните мне, что случилось, и к каким последствиям может привести пропажа этого проклятого письма». «Скажите мне все, мистер Холмс. Я действую в интересах моего мужа. Если бы он только мог это понять, он сказал бы мне все сам. Что это за бумага?» «Сударыня, вы требуете от меня невозможного». Женщина глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. «Уверяю вас, сударыня, что вы требуете невозможного. Ваш муж не находит нужным посвящать вас в эту тайну. Как же могу это сделать я, его поверенный? «Вы даже и требовать от меня такой откровенности не имеете права. Спрашивайте у вашего мужа». «Я его спрашивала и пришла к вам сделать последнюю попытку. Я, к сожалению, не могу говорить определенно, мистер Холмс, но вы мне сделали бы большое одолжение, если бы ответили на один вопрос». «На какой вопрос, сударыня?» «Скажите, может ли от пропажи этого письма пострадать политическая карьера моего мужа?» «Да, сударыня». «Если эта история не будет улажена, то могут произойти весьма прискорбные последствия». «Ах!» — воскликнула леди Тильда и с трудом перевела дух. У нее был такой вид, точно она разрешила, наконец, долго мучившие ее сомнения. «Еще один вопрос, мистер Холмс. Узнав о пропаже, мой муж позволил себе одно неосторожное восклицание. Я поняла, что потеря этого письма может привести к неприятным последствиям для всей страны». Что же, если он вам это сказал, то и я могу подтвердить, что это правда. В чем же могут заключаться эти неприятные последствия? На этот вопрос, сударыня, я опять-таки не могу ответить. Но в таком случае я более не буду вас беспокоить. Я на вас не сержусь, мистер Холмс. Я понимаю, что вы не могли быть со мной откровенным, но будьте справедливы и ко мне. Не осуждайте меня за то, что я неравнодушна к неприятности моего мужа. Еще раз прошу вас не говорить ему о том, что я у вас была». Она остановилась на пороге и еще раз оглянулась на нас. Опять я увидел красивое, взволнованное лицо, испуганные глаза и крепко сжатые губы. Затем она исчезла. Холмс слушал, как по лестнице шуршали, удаляя шелковые юбки, а затем, когда наружная дверь захлопнулась, он улыбнулся и, обращаясь ко мне, сказал, «Ну, Ватсон, Прекрасный пол это по вашему ведомству. Зачем объявилась эта прекрасная леди? Что ей было нужно? Ведь она же вам сказала о цели своего визита. То, что она беспокоится о делах мужа, это вполне естественно. Хм, ну а что вы скажете Ватсону на ее внешнем виде? Вы заметили, как она себя держала? Она с величайшим трудом сдерживала волнение. А как она вопрос-то задавала? Какая настойчивость? «А ведь эта дама принадлежит к Касте, которая умеет скрывать свои чувства». «Да, она была очень взволнована». «Заметьте, леди Тильда сразу заявила, что действует в интересах своего мужа». «Заявление это было сделано замечательно серьезным тоном». «Что она хотела сказать этим?» «А вы заметили ее маневр?» «Она нарочно села спиной к окну. Она не хотела, чтобы я следил за выражением ее лица». «Да ведь она же села на единственное свободное кресло, стоявшее в комнате», — попробовал возразить я. «И однако», — продолжал Холмс, — «мотивы, которыми руководствуется женщина, остаются по большей части необъяснимы». «Вспомните-ка ту женщину в Марготе. Я заподозрил ее потому, что она волновалась. Что же потом оказалось? Все волнение проистекало от того, что она забыла напудрить себе нос». И вот извольте строить теории на такой зыбкой почве, как женская душа. Иногда какой-нибудь пустяковый поступок женщина указывает на серьезнейшие вещи, в то время как их горе и плач ровно ничего не означают. Женщина способна плакать о том, что потеряла какую-нибудь шпильку или булавку. «До свидания, Ватсон!» «Как? Вы уже уходите?» «Да, я хочу провести утро на Годельфинской улице с нашими друзьями из Котланд-Ярда. Очевидно, что решение задачи надо искать в квартире Эдуарда Лукаса, хотя я теперь не понимаю, что это все может означать. Ошибочно строить теории, не имея в руках фактов. А вы побудьте здесь, на страже, дорогой Ватсон. Может быть, появятся посетители? Завтракать, вероятно, будем вместе». Весь этот день и два последующих Холмс был очень молчалив. Его недоброжелатели сказали бы, что он находится в кислом настроении. Он все время только и делал, что приходил и уходил. Сидя дома, он беспрестанно курил, играл на скрипке и погружался в задумчивость. Питался сандвичами и на мои вопросы не отвечал. Мне было совершенно очевидно, что дела идут неладно. О расследовании он ничего не говорил, а я только из газет узнал, что полиция арестовала лакея Лукаса, Джона Миттона, но затем его освободили. Коронер признал факт преступления, но убийца так и оставался неизвестным. Мотивы преступления также не были установлены. Комната, в которой имело место убийство, была переполнена ценными вещами, но ни одна из них не была украдена. Бумаги покойного также остались нетронутыми. Полиция тщательно исследовала эти бумаги и выяснила, что покойный очень усердно занимался международной политикой и собирал всевозможные политические сплетни и слухи. Он оказался также замечательным лингвистом и вел огромную переписку с политическими деятелями разных стран, но в ящиках его письменного стола не было найдено ничего сенсационного. Покойный Эдуард Лукас был знаком со многими женщинами, У него были и интриги, но все крайне беспорядочные и поверхностные. Друзей среди женщин у него не было, не было и прочной привязанности. Полиция установила, что поведение покойного в целом было безупречно. За что же его убили? Эту тайну разгадать пока не удалось. Полиция арестовала лакея Джона Миттона скорее от отчаяния. Надо же было что-нибудь предпринять, но обвинить этого человека было невозможно. В ночь преступления он был у своего приятеля в Гаммерсмите, алиби крепкое. Правда, Миттон уехал из Гаммерсмита рано. Настолько рано, что мог добраться в Вестминстер, прежде чем совершилось убийство, но арестованный слуга объяснил эту сторону дела. Во-первых, он прошел часть пути пешком. Вечер был прекрасный, захотелось прогуляться, В Весминстер лакей прибыл в полночь и был поражен неожиданной трагедией. Миттон любил своего хозяина. У него в чемодане нашли несколько бритв, принадлежащих Лукасу, но оказалось, что эти бритвы он получил от хозяина в подарок. Это показание подтвердила экономка. Миттон служил Лукаса три года, но Лукас, уезжая в Европу, никогда не брал его с собою. Иногда Лукас жил во Франции по три месяца, а Лакей всегда оставался в Лондоне и охранял квартиру на Годельфинской улице. Что касается экономки, то она в ночь убийства никакого шума не слышала. Если у хозяина был кто-нибудь, то значит, его впустил сам хозяин. Вообще, насколько можно было судить по газетным отчетам, преступление в течение первых трех дней оставалось неоткрытым. Холмс, может быть, знал больше полиции, но хранил свои знания при себе. На четвертый день в газетах появилась длинная телеграмма из Парижа, объяснявшая тайну. «Парижская полиция сделала важное открытие», – писала Daily Телеграф. «Это открытие поднимает покрывало, окутывавшее доселе трагическую судьбу мистера Эдуарда Лукаса, погибшего насильственной смертью в понедельник на Годельфинской улице в Вестминстере». Наши читатели помнят, что покойный джентльмен был найден заколотым в своем кабинете и что подозрение пало на слугу, которому, однако, удалось доказать свое алиби. Вчера в парижскую полицию явилась прислуга дамы, живущей на небольшой вилле на улице Аустерлиц, и заявила, что эта дама, известная под именем госпожи Анри Фурне, сошла с ума». Медицинское исследование показало, что госпожа Анри Фурне больна опасной формой мании. Эта особа во вторник вернулась из поездки в Лондон, и существует подозрение, что она замешана в деле в Вестминстере. Из лечения фотографических карточек выяснилось, что господин Анри Фурне и мистер Эдуард Лукас – одно и то же лицо, и что покойный вел две жизни в Париже и в Лондоне. Госпожа Фурне по происхождению креолка имеет крайне раздражительный характер и легко возбуждается. В прошлом она страдала припадками ревности, доводившими ее до неистовства. Предполагают, что в припадке ревности и совершено преступление, взволновавшее весь Лондон. До сих пор не выяснено, что делала госпожа Фурне в понедельник, но уже известно, что женщина, очень похожая на нее, обращала на себя всеобщее внимание в этот день на станции Чаринг-Кросс. Было это во вторник утром, и публика с любопытством следила за эксцентричным поведением незнакомки. Можно предполагать, что, совершив преступление в припадке внезапного безумия, женщина устрашилась того, что сделала, и сошла с ума. Теперь она совершенно не помнит того, что было, и даже забыла свое прошлое. Врачи не надеются на ее выздоровление. Есть также данные, что женщина, похожая на госпожу Фурне, стояла в понедельник вечером на Годольфинской улице около квартиры мистера Эдуарда Лукаса. Холмс завтракал, а я читал ему вслух эту телеграмму. Окончив чтение, я спросил, «Что скажете по этому поводу, Холмс?» Холмс встал за стола и стал шагать взад и вперед по комнате. «Дорогой Ватсон», — сказал он, «Вы терпеливый человек. В течение трех дней я вам ничего не говорил, и знаете почему? Нечего было говорить. Эта парижская телеграмма тоже ничего не проясняет. Но дело об убийстве Лукаса выяснено окончательно. Убийство – только эпизод. Пустячный эпизод в сравнении с нашей главной задачей, ведь мы должны, Ватсон, найти письмо и спасти Европу от войны». «За эти три дня случилось только одно важное событие, и это важное событие заключается в том, что за эти три дня ровно ничего не случилось. Я получаю от правительства извещения почти ежечасно, и из этих извещений видно, что повсюду в Европе тишь да гладь. Этого спокойствия не было бы, если бы письмо дошло по назначению. Спрашивается, где же письмо? У кого оно? Почему его прячут?» Эти вопросы стучат в моей голове точно молотки. Неужели же смерть Лукаса и исчезновение письма лишь совпадение? Получил ли он это письмо? Если получил, то почему оно не нашлось в его бумагах? Неужели его унесла сумасшедшая жена? Но если так, то письмо находится в Париже? Как я стану искать там это письмо? Ведь это же сразу возбудит подозрительность парижской полиции». «Это такое дело, Ватсон, в котором все против нас. И, однако, надо продолжать. Тут ведь приходится спасать целую страну, даже больше, всю Европу. Если я доведу это дело до благополучного конца, то смогу считать свою карьеру блестяще законченной». «Да, это будет мое последнее дело». Вошла миссис Хатсон и подала Холмсу записку. «Вот так раз». «Лейстрейд нашел что-то интересное. Надевайте шляпу, Ватсон, мы отправимся в Вестминстер вместе». Место, где произошло преступление, я увидел в первый раз. Это был высокий, грязный, с узкими окнами дом, построенный казенно и солидно. Это был типичный дом XVIII столетия. И из одного окна на нас глядела физиономия любезно улыбающегося бульдога. Это был Лейстрейд. Дверь нам отворил высокого роста констебль, и инспектор нас радушно встретил в передней. Мы вошли в комнату, где было совершено преступление. Следов происшествия не оставалось теперь никаких, только на ковре виднелось безобразное, неправильных очертаний пятно. Ковер этот был невелик и покрывал только середину паркетного пола. Паркет был чудный, старинный и состоял из отполированных четырехугольников. Над камином висела коллекция оружия. Отсюда-то и был взят кинжал, послуживший орудием преступления. Против окна стоял великолепный письменный стол. Вся обстановка, картины, ковры, обои свидетельствовала об изящном вкусе, пожалуй, даже об изнеженности покойного владельца. «Читали телеграмму из Парижа?» — спросил Лестрид. Холлс утвердительно кивнул головой. «Наши французские собратья попали в самую точку», — сказал Лестрид. «Все именно так и произошло, как они говорят». Жена явилась неожиданно, иначе он бы ее не впустил. Это был осторожный человек. Но вот он и впустил ее. Нельзя же ведь человека на улице держать. Она объявила, что выследила его наконец. Стала упрекать, ну, слово за слово. А затем она схватила кинжал и... готово дело». Положим, жёнушка его ухлопала не сразу. Все стулья оказались сбитыми в одну кучу, а один стул мистер Лукас держал за ножку. Очевидно, отмахивался им. «Да, мистер Холмс, теперь мне это дело до такой степени ясно, будто я сам здесь присутствовал и был свидетелем преступления». Холмс поднял брови. «Зачем же вы послали за мной?» «О, -о, -о это совсем другое дело. Это пустячок, которым вы так интересуетесь». Ну, прямо вздор. Безделица, можно сказать. К главному факту это никакого отношения не имеет. В чем же дело? Видите ли, после того, как было совершено преступление, все вещи в этой комнате сохранились в таком же порядке, в каком были найдены. Тут ничего не трогали, все оставалось на своих местах. Полицейские дежурили здесь и ночью, и днем. Тело похоронили сегодня утром, после того, как следствие было объявлено законченным. Мы решили по этому случаю покопаться хорошенько в этой комнате. Видите этот ковер? А он не прибит к полу. Мы подняли этот ковер и нашли... Ну, Но... и что же вы нашли? Лицо у Холмса вдруг сделалось тревожным. — Вы сто лет будете думать и не угадаете, что мы нашли, — сказал Лэйстрид. — Видите ли, на ковре кровавое пятно. Крови ведь много было здесь, и она должна просочиться насквозь, не правда ли? «Конечно». Но и как же вы удивитесь, если я вам скажу, что на полу под пятном пол совершенно чистый?» «Никаких следов крови там нет». «Как это так, пол чистый?» «Может ли это быть?» «Да, верно, этого быть не может, но факт остается фактом, пол чистый». Он приподнял кончик ковра, и мы увидели, что под пятном паркет совершенно чист. «И поглядите, как ромка ковра вся замазана». «Следы крови должны были остаться на полу!» И в виде изумления Холмса Лейстридзе захихикал Ему было приятно, что он изумил знаменитого сыщика. «Нос! А теперь я вам объясню этот феномен. На полу есть кровавое пятно, но совсем не под пятном на ковре. Взгляните-ка!» Он приподнял ковер с другой стороны. И действительно, на белом квадрате пола мы увидели большое красное пятно. «Что вы на это скажете, мистер Холмс?» «Что же, это очень просто. Пятно на полу находилось под пятном на ковре. Но потом ковер перевернули. Коврик невелик, это очень легко сделать. Официальная полиция, мистер Холмс, не нуждается в таких объяснениях. Мы сами знаем, что ковер был перевернут. Это ясно, ибо пятна на полу и на ковре не совпадают. Я вас спрашиваю, кто поднимал ковер и зачем?» Холмс был сух и непроницаем, но для меня было ясно, что он с трудом сдерживает сильное волнение. «Послушайте, Лестрид, все ли время констебль дежурил в этой комнате?» – спросил он. «Да, он никуда не отлучался. Послушайтесь моего совета. Исследуйте это дело хорошенько, но только не допрашивайте констебля при нас. Если вы исповедуете его наедине, он скорее признается» спросите, как он посмел пускать сюда посторонних и оставлять их здесь без присмотра. Вы не спрашиваете его, признает ли он себя виновным, а говорите с ним так, будто его виновность уже доказана. Скажите ему, что вы знаете о том, что в этой комнате кто-то побывал. Скажите, что он может заслужить прощение только в том случае, если чистосердечно во всем покается. «Делайте то, что я говорю». «Клянусь святым Георгием, я выдавлю из него все, что он знает!» — воскликнул Лестрид и бросился вон из комнаты, а через минуту до нас донеслись звуки его громкого голоса. «Живее, Ватсон! Живее!» — воскликнул Холмс в каком-то неистовстве. В этом возгласе обнаружилась вся демоническая энергия этого человека. Энергия, искусно прикрытая видом рассеянной небрежности, он сорвал ковер. И, став на колени, начал лихорадочно ощупывать квадраты пола. Один из квадратиков отскочил вверх, как крышка шкатулки. Под ним оказалось небольшое углубление. Холмс запустил туда руку, а затем зарычал от злобы и обиды. В углублении ничего не было. «Живее, Ватсон, кладите ковер на место!» «Мы успели закрыть крышку и постелить ковер». Голос Лестреда послышался в коридоре, В момент его появления Холмс стоял небрежно прислонясь к камину, спокойный и скучающий, едва сдерживая доливавшую его зевоту. — Простите, что я вас задержал, мистер Холмс. Я и сам вижу, что вам это дело до смерти надоело. Вы правы. Негодяй во всем признался. Пойдите-ка сюда, Макферсон. Расскажите этим джентльменам о вашем незаслуживающем никакого извинения поведении». Высокий констебуль, красный как рак, с выражением искреннего раскаяния на лице, вошел в комнату. «Уверяю вас, сэр, что у меня худого и на не было. Вчера вечером сюда зашла молодая особа. Она сказала, что ошиблась домом. Ну, я с ней малость поговорил. Знаете, все один один сидишь, скука возьмет». «И что же случилось дальше?» «Ну, она интересовалась этим делом. В газетах про убийство прочитала». Это очень важная дама была, сэр. Так говорила хорошо и складно. Я и думал поэтому, что ничего худого не выйдет, если я пущу ее в комнату поглядеть. Вошла она в комнату, увидела кровь на ковре и хлопнулась в обморок. Лежит, точно мертвая. Я бросился в кухню за водой, стал ее поить. Бесполезно. Тогда я сбегал на угол в таверну тисовое дерево за водкой. Но покуда я бегал, барыня пришла в себя и ушла из дому. Ей, наверное, было стыдно своей слабости, и она боялась мне в лицо взглянуть». «Ну, а в каком виде был ковер после ее ухода?» «Он был маленько поизмят, сэр. Она ведь прямо на него упала. А ковер-то гвоздями к полу не прибит. Ковер поизмялся, и я его расправил». «Это вам урок, констебль Макферсон!» — с достоинством произнес Лайстрит. «Теперь вы видите, что меня нельзя обмануть». Я только взглянул на ковер и сразу увидел, что кто-то здесь побывал. Счастье для вас, Макферсон, что все здесь благополучно. И что эта дама ничего важного не унесла, а то бы я показал вам, где раки зимуют. Мне жаль, мистер Холм, что я побеспокоил вас по такому пустяковому делу. Я думал, что это вас заинтересует. «Да, это интересно. А скажите-ка мне, Макферсон, эта дама была здесь один раз?» «Точно так, сэр. Один раз». «А кто она такая?» «Не знаю ее фамилии, сэр. Говорила, что занимается перепиской и ищет рабочих по объявлению. Ошиблась номером и забрела сюда. Очень красивая дама, сэр». «Высокая, красивая. Точно так, сэр. Рослая дама. И красивую тоже, пожалуй, можно назвать. Пожалуй, даже и очень красивая. Пришла, да и говорит, "Констебль, дайте мне взглянуть на комнату». И просила она меня так хумильно, и отказать ей я не мог. Подумал, что греха тут не будет. А как она была одета? Просто, сэр, в длинном плаще до самых пят. А в каком часу она приходила? В сумерки, сэр. Когда я бежал назад, с водкой начали зажигать фонари. — Очень хорошо, — сказал Холмс. — Идемте, Ватсон, нам предстоит важное дело. Мы двинулись в путь». Лэйстрейд остался в комнате, а кающийся констебль бросился отворять нам дверь. На пороге Холмс приостановился, вынул что-то из кармана и показал полицейскому. Тот ахнул. «Боже мой!» Холмс приложил палец к губам, положил обратно в карман узумившую полицейского вещь, и мы вышли на улицу. «Великолепно!» — воскликнул он. «Идемте скорее, Ватсон. Занавес поднят». И начался последний акт пьесы. «Можете быть спокойны, Ватсон, Европейской войны не будет. Блестящая карьера высокочтимого сэра Трелани Хоппа не пострадает. Неосторожный государь не понесет наказание за свою неосторожность. Нашему премьер-министру не придется столкнуться с международными осложнениями. Теперь от нас требуется такт и ловкость. И история, грозившая бедой всему миру, кончится пустяками». Я был преисполнен в эту минуту восхищения перед талантами моего друга. «Вы разрешили задачу?» — воскликнул я. Но «Ну, это едва ли, Ватсон. В деле есть моменты, оставшиеся выясненными. Но мы знаем так много, что должны будем винить самих себя, если не узнаем остального. Теперь же мы должны идти прямо в уайт холл Через несколько минут мы были в резиденции министра иностранных дел. Шерлок Холмс попросил доложить о нашем приходе леди Тильде. Нас вели в изящно убранную приемную. Лицо леди Тильды было все розовое от негодования. «Мистер Холмс», — воскликнула она, — «это недостойно». «Нехорошо с вашей стороны. Я ведь просила сохранить мой визит к вам в секрете. Я не желаю, чтобы муж знал о том, что я вмешиваюсь в его дела. И однако вы меня компрометируете. Вы пришли сюда» и теперь все будут знать, что у нас с вами есть какие-то дела». «Извините, сударыня, но я должен был прийти. Мне поручили вернуть это важное письмо, поэтому я и явился сюда. Прошу вас, сударыня, отдать письмо». Леди Тильда вскочила с места. Румянец, игравший на ее лице, исчез. Она стала бледна, как смерть, зашаталась, и мне показалось, что она упадет в обморок. Но леди сделала усилие над собой. «Вы меня оскорбляете, мистер Холмс». На ее лице попеременно отражались то негодование, то изумление. Но ну нет, сударыня, этот тон бесполезен. Отдайте письмо». Леди Тильда бросилась к колокольчику. «Дворецкий вас проводит». «Если вы позвоните, я не смогу, несмотря на мое искреннее желание, покончить дело без скандала. Отдайте мне письмо». «Если вы доверитесь мне, то все уладится. Но если захотите идти против меня, вам же будет хуже». Леди Тильда стояла перед нами, гордая, величественная. Она пристально глядела на Холмса, стараясь прочитать его мысли. «Вы стараетесь меня запугать? Это некрасиво, мистер Холмс. Вы приходите сюда для того, чтобы оскорбить женщину. Вы что-то такое узнали. Что же это, скажите?» «Пожалуйста, сядьте, сударыня». «Если вы упадете в обморок, вы можете ушибиться. Я не стану говорить, пока вы не сядете». «Вот, теперь вы сели, благодарю». «Мистер Холмс, я даю вам пять минут». «Леди Сильда, мне довольно одной минуты. Я знаю о вашем посещении Эдуарда Лукаса и о том, что вы отдали ему это письмо. Я знаю также, что вы хитростью проникли на квартиру, убитого вчера вечером». «И как вы достали обратно письмо из-под пола, закрытого ковром?» Помертвелая от страха, едва переводя дух, женщина глядела на моего приятеля. «Да вы с ума сошли, мистер Холмс!» «Вы прямо с ума сошли!» — воскликнула она наконец. Холмс вынул из кармана ту небольшую вещицу, которую он показывал полицейскому. «Это была фотографическая карточка леди Тильды». «Я нарочно захватил это с собой», — сказал он. И «Я оказался прав. Констебль узнал ваше лицо». Леди Тильда тяжко вздохнула. Ее голова откинулась назад на спинку кресла. «Не волнуйтесь, миледи. Дело может быть исправлено. Письмо у вас, а я вовсе не хочу доставлять вам неприятности. Я должен вернуть письмо вашему мужу. На этом моя миссия кончается. Послушайтесь моего совета и будьте со мной откровенны. В этом ваше спасение». Но храбрость молодой женщины была изумительна. Даже теперь она не хотела признать себя побежденной. Я вам повторяю, мистер Холмс, что вы заблуждаетесь, — отрезала она. Холмс встал и прошелся по комнате. Мне жаль, леди Тильда. Я сделал для вас все, что мог, но вижу теперь, что трудился напрасно. Он позвонил в колокольчик, вошел дворецкий. Мистер Трелани Хоп у себя? — Он будет дома в четверть первого, сэр, — ответил дворецкий. Холмс взглянул на часы. — Еще четверть часа, — сказал он. — Ну что же, я подожду. Но едва затворилась дверь за дворецким, как леди Тильда уже стояла на коленях перед Холмсом. Ее хорошенькое личико намокло от слез. — О, пощадите меня, мистер Холмс, пощадите меня, — молила она в отчаянии. — Ради всего святого не говорите мужу. «Я его так люблю! Это разобьет его благородное сердце!» Холмс поднял леди Тильду и усадил ее в кресло. «Я рад, сударыня, что вы образумились. Времени теперь терять нельзя уже. Где письмо?» Она бросилась к столу, отперла ящик и вынула оттуда длинный синеватый конверт. «Вот оно, мистер Холмс! Ой, я была бы счастлива, если бы никогда не видела этого письма!» «Мы должны его вернуть», — произнес Холмс. Но как это сделать? Живее, живее, надо что-нибудь придумать. Где шкатулка? В спальне мужа. Скорее, сударыня, не несите шкатулку сюда. Мгновение спустя леди Тильда снова была с нами. Она принесла чистенький ларчик красного дерева. У вас есть дубликат ключа? Ну, конечно, есть. Отоприте шкатулку. Леди Тильда вынула из кармана маленький ключик. Шкатулка была набита письмами доверху. Холмс засунул синий конверт в самый низ. Затем шкатулка была снова заперта и водворена в спальню. «Теперь мы готовы», — сказал Холмс. «У нас остается еще десять минут. Я, леди Тильда, беру на себя слишком многое, чтобы выгородить вас. Отплатите мне за это полной откровенностью. Скажите, что означает это странное дело?» «О, мистер Холмс, я расскажу вам все», — воскликнула леди Тильда. «Уверяю вас, что я согласилась бы скорее позволить отрубить себе правую руку, чем причинить горе моему мужу. Я уверена, что во всем Лондоне нет другой такой любящей жены, и однако я знаю, что он ни за что не простил бы меня, если бы узнал. Как я себя вела! Как я была вынуждена себя вести в этой несчастной истории! Муж, человек безупречно честный и ни за что не простит тому, кто согрешил в деле чести! Помогите мне, мистер Холмс! Все поставлено на карту!» «И счастье, и жизнь!» «Скорее, не время идет!» Когда я была еще не замужем, я написала одно письмо. Нескромное, глупое письмо. В этом письме не было ничего дурного, но мой муж, я знаю, непременно взглянул бы на него иными глазами и счел бы меня преступницей. Наше взаимное доверие было бы погублено навсегда. Это письмо было написано давно, несколько лет тому назад. Я считала эту историю поконченной, и вдруг этот господин Лукас заявляет, что мое письмо у него, и что он намерен передать его моему мужу. Я умоляла пощадить меня. Он сказал, что отдаст мне это письмо, если я принесу голубой конверт, хранящийся в шкатулке моего мужа. Как он узнал об этом письме, не знаю. Мне кажется, что у него в министерстве были свои шпионы. При этом Лукас меня уверил, что от этого мужа никакого вреда не будет. Поставьте себя в мое положение, мистер Холмс. Что я должна была делать? Рассказать обо всем мужу. Я не смела сделать этого, мистер Холмс, не могла. Беды мне грозили отовсюду. Откажись я от предложения Лукаса, и мое счастье погибло бы безвозвратно. А исполнить его требования значит обмануть мужа. Я предпочла второе, потому что не понимаю ничего в политике. Я не понимала, что мои поступки могут привести к серьезным последствиям. И вот я сняла восковой слепок замка... Лукас мне доставил дубликат ключа, я отперла шкатулку, достала письмо и отнесла его к Лукасу на Годольфинскую улицу. «И что же там произошло, миледи?» «Я, как было условлено, постучала в дверь, Лукас отворил сам. Я вошла в кабинет, но оставила дверь в передней отворенной, так как боялась остаться с ним наедине. Я очень хорошо помню, что около двери, когда я входила в дом, стояла какая-то женщина. Дело мы окончили очень скоро». Он получил от меня синий конверт и отдал мне письмо. В эту минуту в дверях раздался шум. Лукас быстро поднял ковер, спрятал под пол письмо и снова закрыл паркет ковром. А затем произошло нечто ужасное. Я помню темное безумное лицо, женский голос. Она закричала по-французски. «О, я ждала не напрасно! Наконец-то я застала тебя с любовницей!» Последовала дикая борьба. Он держал в руках стул, у нее в кулаке сверкал нож, и я бросилась в ужасе вон и убежала домой. Только на следующий день из газет я узнала об убийстве. Всю ночь я чувствовала себя счастливой. Мое письмо вернулось ко мне. Я не знала еще, что ожидает меня в будущем. Только утром я поняла, что избавилась от одной беды, но накликала на себя другую. Мой муж, узнав о пропаже письма, пришел в страшное отчаяние. И я почувствовала себя глубоко несчастной. Мне хотелось упасть перед ним на колени и рассказать о том, что я сделала. Но ведь признаться в этом грехе я не могла, не признавшись в том, в прошлом. И я пошла к вам, чтобы вы мне растолковали, что такое я сделала, как велик мой грех. И когда я поняла, в чем дело, я решила чтобы что бы то ни стало добыть обратно это письмо. Я решила, что письмо осталось там, куда спрятал его Лукас. Ведь он успел сделать это прежде, чем в комнату вошла эта ужасная женщина. Но как проникнуть в комнату? Два дня я подстерегала на улице удобного случая, но дверь дома не отворялась. Вчера вечером я сделала последнюю попытку. Вы знаете, что я предпоняла, и мой план оказался удачным. Я принесла письмо домой и хотела его уничтожить. Я не видела возможности вернуть его мужу без соответствующей исповеди. Боже мой, я слышу его шаги. Министр иностранных дел, взволнованный, вбежал в комнату. «Что, мистер Холмс, есть новости?» – воскликнул он. «Да, мы достигли определенного прогресса в расследовании». «О, благодарение Богу! Сегодня у меня завтракает премьер-министр. Знаете, у этого человека стальные нервы, но мне хорошо известно, что он все эти дни не спал ни минуты. Джекобс!» – обратился он к слуге. «Попросите господина премьер-министра пожаловать сюда». «Что касается вас, моя дорогая, то вам эти политические дела едва ли интересны. Мы придем к вам через несколько минут в столовую». Премьер-министр был сдержан, но по блеску его глаз и по нервному подергиванию костлявых рук я видел, что он взволнован не меньше своего младшего товарища. «Насколько я понял, вы пришли что-то сообщить нам, мистер Холмс?» «Мои новости имеют отрицательный характер», — ответил Холмс. «Я наводил справки повсюду» и теперь убежден вполне, что опасаться вам нечего. Но этого мало, мистер Холмс. Мы живем на вулкане. Нам нужно что-либо более определенное. О, я надеюсь найти это письмо. Я затем и пришел сюда. Чем больше я думаю над этим делом, тем больше убеждаюсь в том, что письмо не выходило из этого дома. Мистер Холмс, чего же вы удивляетесь? «Если бы это было не так, то письмо давным-давно было бы обнародовано». «Но с какой же стати вор стал бы скрывать письмо в этом же доме?» «Я убежден в том, что и вора-то никакого не было. Письмо никто не похищал». «В таком случае, как же оно исчезло из шкатулки?» «Я убежден, что оно из шкатулки не исчезало». «Мистер Холмс, вы неудачно выбрали предмет для шуток», — воскликнул Трелани «Я же сказал, что в шкатулке письма нет». «То есть вы со вторника в шкатулку так и не заглядывали?» «Нет». «Да это и ни к чему». «Ну, так значит, во вторник вы просто не заметили письмо». «То, что вы говорите, невозможно». «Но я не убежден в том, что это невозможно. Такие истории случаются, ведь в шкатулке, наверное, еще много бумаг. Это письмо как-нибудь и завалилось между ними». «Но письмо было на самом верху». «Мало ли что». Шкатулку могли встряхнуть, и письма перепутались. Уверяю, что я тщательнейшим образом пересмотрел все письма. «Этот спор легко решить», — произнес премьер-министр. «Велите принести шкатулку». Министр иностранных дел позвонил. «Джекобс, принесите шкатулку. Простите меня, мистер Холмс, я все еще считаю эту вашу выходку неудачной шуткой. Но что же делать? Благодарю вас, Джекобс». Поставьте шкатулку на стол, ключ у меня всегда на часовой цепочке. Вот те бумаги. Видите ли вы? Вот письмо от лорда Мэру, вот доклад сэра Чарльза Гарди, это вот меморандум из Белграда, вот записка о русско-германском торговом договоре, это письмо из Мадрида, письмо от лорда Флаурса, а это... Боже мой, что же это такое? Лорд Беллингер! Лорд Беллингер! Премьер-министр вырвал у него из рук письмо. «Да, это оно. Письмо не тронуто. Хоп! Поздравляю вас!» «Спасибо, спасибо. О, какая тяжесть свалилась у меня с души!» Но «Это прямо поразительно. Мистер Холмс, вы волшебник. Как вы узнали, что письмо находится здесь?» «Я знал, что письмо не может находиться в другом месте». «Глазам не верю» и министр иностранных дел выбежал из комнаты, восклицая, «Где моя жена? Я должен сказать ей, что все благополучно! Тильда! Тильда!» Премьер-министр поглядел на Холмса, и его глаза блестели. «Ну, сэр, этому я ни за что не поверю», — пробормотал он. «Скажите, как письмо попало обратно в шкатулку?» Холмс, улыбаясь, уклонился от проницательного взгляда, «У нас, сэр, тоже есть свои дипломатические тайны», сказал Шерлок Холмс и, взяв шляпу, удалился из комнаты, а я последовал за ним.